Глава 117. От напряжения кровотечение из раны на голове не прекращается, и кровь заливает лицо Тулин. Чтобы не случился обморок, ей приходится глубоко втягивать в себя воздух. Голова у нее обмотана клейкой л е н т о й так небрежно, что дышать она может только одной ноздрёй, но руки у нее связаны, и сорвать ленту она не имеет возможности. Тулин лежит на боку в багажнике в кромешной темноте, И слегка отдышавшись, снова упирается коленями в то место, где, по ее предположению, находится замок. Все мышцы у нее напряжены, затылком и плечами она упирается в переднюю стенку. Не оставляя усилий, вновь и вновь жмет на замок, а из носа у нее текут сопли пополам с кровью. Замок, однако, не поддается. Зато какой-то шурупчик больно врезается в ссадину под коленкой. От недостатка воздуха силы быстро покидают ее, и она сдается, прекращает борьбу с замком и судорожно втягивает в себя воздух. Тулин представления не имеет, сколько времени провела в багажнике. В последние минуты до нее доносились пронзительные звуки какого-то включенного электроприбора и одновременно женские крики, и эти минуты показались ей целой вечностью. Хотя крики придушены, точно у женщины заклеен рот, и звук доходит до тулин, словно через вентиляционный канал, и кажется, что никогда ранее она не слышала таких душераздирающих воплей. Если бы у нее не были связаны руки, она заткнула бы уши, в том числе и по той причине, что прекрасно понимает, почему женщина так жутко кричит. Придя в себя, она довольно долго не могла понять, где находится, потому как вокруг стояла кромешная тьма. Однако, ощутив холодные металлические стенки по бокам и крышку над собой, Тулин догадалась, что, скорее всего, очутилась в багажнике машины. По-видимому, той, на которой они с Генсом сюда приехали. Когда лес неожиданно раступился с и они вырулили на двор усадьбы, н а я первым делом обратила внимание на само здание с двумя флигелями. Она вылезла из машины на нетронутый снег, краем глаза отметила гигантские каштаны, обрамляющие территорию усадьбы, и, увидев надпись над входной дверью, сразу же достала пистолет. Дом с соломенной крышей на первый взгляд показался ей темным и негостеприимным. Она подошла ближе, сработали световые сенсоры, загорелись лампы подсветки фасада, и Тулин увидела купольные камеры видеонаблюдения. Дверь главного входа оказалась запертой, в самом доме никого и ничего разглядеть не удалось, но она ни на миг не сомневалась, что они приехали в нужное им место. Тулин отправилась вокруг дома в поисках другого способа проникнуть в здание, но успехом они не увенчались. Она уже собиралась разбить одно из окон первого этажа и через него пролезть внутрь, как вдруг подошедший сзади Генц сказал, что нашел ключ под ковриком перед дверью главного входа. Чему она даже не удивилась, ведь сама думала заглянуть туда. Так или иначе, они вошли в дом. Тулин сделала это первой, и уже в прихожей почувствовала запах лака и свежеобструганных досок, как будто дом только что отстроили, и никто там еще не жил. Но стоило ей подойти к печке в том углу гостиной, которой было не р а з г л я д е т ь с о двора, стало понятно, что жилище вполне себе обитаемо. На белом рабочем столе расположились два ноутбука, электронное оборудование, мобильные телефоны, ваза с каштанами, планы каких-то участков в горизонтальной проекции, стеклянные колбы и лабораторные инструменты. А возле стола на полу стояли две металлические канистры. На стене над столом фотографии Лауры Кьер, Анны Сайр-Лассен и е с и к Виум. Выше висит фото Розы Хартунг, а также сделанные, похоже, любителем снимки самой Тулин и Хесса. Мороз пошел у нее по коже, когда она увидела фотографии. Тулин сняла пистолет с предохранителя, приготовившись к обыску остальной части здания, и за отсутствием своего мобильника попросила Генса немедля позвонить Нюландеру и сообщить ему об их находке. К сожалению, не могу. То есть как, почему? Я жду гостя, а это может помешать мне спокойно работать. Ответ его настолько поразил Тулин, что она повернулась и посмотрела на него вопрошающим взором. г е н ц стоял в дверях гостиной, лампы, подсветки во дворе у него за спиной все еще горели, и лица эксперта ей не было видно. Угадывался только его силуэт, и Тулин вспомнилась фигура за фасадной пленкой на строительных лесах напротив ее квартиры. «Ты что за пургу несешь-то? Черт бы тебя подрал! Звони сейчас же!» Только теперь Ная сообразила, что он стоит с топором, словно бы вросшим в руку. «Все верно. Я рисковал, используя здешние каштаны. Позднее ты, может быть, поймешь, что мне были необходимы именно такие». Сперва Тулин его не поняла, но мгновение спустя до нее дошел смысл сказанного Генсом, и только тогда ей стало ясно, какую фатальную ошибку она совершила, обратившись за помощью к нему. Ная подняла руку, стараясь направить пистолет в сторону г е н с а но в этот миг он швырнул топор обухом вперед. Тулин успела чуть отклонить голову, но этого чуть оказалось и недостаточно, и очнулась она с пульсирующей головной болью уже только в темном багажнике. Привели ее в чувство голоса. Спокойный г е н с а и истеричный женский, похожий на голос Розы Хартунг. Они доносились со двора, но потом стихли, а чуть погодя послышались крики женщины. Затаив дыхание, Тулин прислушивается. Инструмент замолк. Замолкла и женщина. Но не значит ли наступившая тишина всего лишь, что вскоре настанет ее очередь подвергаться таким же пыткам? Она вспоминает Ле и деда, и ее пронзает мысль, что может быть ей уже больше никогда не увидеть дочку. Внезапно в тишине раздается звук мотора, он приближается. Сначала н а я не верит своим ушам, но, похоже, и вправду на двор въезжает какой-то автомобиль. Когда он останавливается, и водитель выключает двигатель, она убеждается, что ее предположения верны. «Тулин!» Найя узнает его голос, но ведь это невозможно. Первой в голове у нее мелькает именно эта мысль. Его физически не может здесь оказаться, он должен быть на пути куда-то далеко-далеко, но остается фактом, он все-таки здесь и это возрождает в ней надежду. Тулин изо всех сил кричит что-то в ответ, но производимые ею звуки столь слабы, что он не может услышать ее, по крайней мере со двора. Тогда она с отчаяния начинает бить ногами в боковую стенку багажника. Где-то в полом пространстве слышится отзвук, и она продолжает колотить в то же место. «Тулин!» Он еще несколько раз выкрикивает ее имя. Потом голос его умолкает. Наверное, он вошел в дом. И попал прямо в руки Генца. Тот ведь давно уже понял, что приехал Хес, иначе ни за что не остановил бы пытку. Осознав это... Тулин продолжает долбить ногами в стенку багажника.